Не проходит и ночи, как мы все укомплектованы вунгутцы и летим домой. Я почти сразу отрубаюсь на заднем сиденье, используя собаку в качестве подушки. А замат объясняет воодушевленному и выспавшемуся Киру, как водить. Утро застает меня и Алика за радостным гулением в гостиной в жилой части дворца. Я вчера в вунгутце поспала, так что когда утром запищала радио няня Сама пошла нянчить деточку и уже не ложилась после этого. Азамат выползает из спальни незадолго до завтрака, растирая лицо ладонями. Ох, что-то тяжелые деньки выдались. Сетует, плюхаясь на диван и принимаясь щекотать Алику пузо. Ребенок пищит и радуется. Ну как-то тут без нас герой? Выжил? Тяжело князем-то быть, а? Но ну, ничего, больше не бросим маленького. Азамат берет его подмышки и поднимает над головой. Типа играем в вунгутс. Алекс смеется, дрыгая конечностями. Из гостевой спальни выходит зевающий Кир. И так и замирает с открытым ртом. Это кто? Ошарашенно спрашивает он, как будто не очевидно. Азамат опускает Алика к себе на колени и разворачивает лицом Киру. Это твой братик. Алек, знакомься, это Кир. Ты его вчера не видел. Ну, помаши ручкой. Мелкий радостно машет и широко улыбается. Кир со стуком захлопывает рот. Он твой с Лизой вместе? Уточняет, даже не думая ответить на приветствие. Ну да, довольно кивает Азамат. Смотри, какие у него глазки голубые. Старший ребенок как-то неуловимо съеживается и сутуливается. Я только сейчас понимаю, что за два дня Мы не удосужились сообщить ему об Алике. «Кир, это ничего не меняет», — говорю негромко. «Просто у тебя есть маленький брат, но ты все равно наш. Мы по-прежнему тебя любим». «У него и имя гласное», — выпаливает Кир, полностью игнорируя меня. «У тебя уже есть законный сын с гласным именем. Зачем я тебе?» Азамат перестает качать Алика на коленке и хмурится. «Ты мне нужен, потому что ты мой и, между прочим, первенец. Я всегда хотел много детей. Ты мне дорог и важен точно так же, как Алик. Почему я должен выбирать?» Кир неверяще качает головой, обхватывает себя за плечи и остается стоять в дверях. «Я с трудом удерживаюсь, чтобы не закрыть лицо руками». «Расслабились» называется, как будто все могло быть так просто. Поплакал и успокоился. Приходится встать, подойти к ребенку, приобнять его. — Кир, ну прости, надо было сразу тебе сказать. Я понимаю, что ты уже настроился быть единственным, но... Он вырывается и отходит в другой угол комнаты. Я тяжело вздыхаю. — Азамат, давай я с мелким посижу, — предлагаю. Неподходящий момент нянчится с младенцем, когда старший думает, что его все кинули. Муж кивает и передает мне озадаченного Алика, который никак не возьмет в толк, почему взрослые вдруг расстроились. «И как же ваше вранье?» – ядовито интересуется Кир. «Если вы только весной поженились, когда успели двоих сделать?» «По легенде, вы близнецы», – поясняет Азамат. «Не волнуйся». Все остается по-прежнему. «У него глаза синие», напоминает Кир, «а у меня нет». «Так бывает», пожимает плечами Азамат. «Близнецы не обязательно совсем одинаковые», говорю. В этот момент стучат в дверь. Это принесли завтрак. Кир прячется в своей комнате, пока слуги не уходят, да и потом не спешит вылезать. «Все ушли, иди есть», зовет Азамат. Сегодня будет трудный день, не советую пропускать завтрак. Кир молчит, дверь приоткрыта, но он забился в угол, где не видно. А замат немножко ждет, тяжело вздыхает, собирает на тарелку кужутных лепешек с лебяжьей подливкой и относит Киру в комнату. «Съешь», — говорит строго, — «а то сейчас пойдем к старейшинам, а у тебя в животе заурчит, вот стыд-то будет». Кир ворчит что-то невнятное, но, видимо, принимается есть. Азамат подбирает ему одежду покрасивее на официальный выход. Я сижу, жую, делюсь с Аликом подливкой. Он держится за меня и хмурится в сторону Кировой двери. После завтрака мы одеваемся в сдержанную парадную одежду и тихонько проскальзываем к машине. К счастью, на пути никого не попадается а то очень не хочется до встречи со старейшинами объяснять, кто такой Кир. Ребенок замечает, что мы таимся, и снова начинает нервничать. К счастью, до дома старейшин ехать всего ничего. На пороге нас встречает заспанный Урик. Азамат еще вчера договорился со старейшинами об этом визите. Они сами назначили раннее утро. Видимо, тоже, чтобы не привлекать к ребенку лишнего внимания. Алтангерел ведь должен был объяснить, аж где и Димедину, что к чему. Входим в залитый утренним солнцем зал, где вальяжно и расслабленно расселся совет. При виде такого количества старейшин Кир бледнеет и даже цепляется за рукав Азамата. Хорошо, хоть за спину не прячется. Муж замечает и ободрительно похлопывает ребенка между лопаток, и тот сразу же отодвигается. Я держу Алика, и ему необходимо присутствовать. Младенец компактно разместился в новом вышитом слинге, который мне на заказ сделала орешница. Аж где и Димидин смотрит на нас довольно безучастно, разве что немного поджав губы. Он год хмурится и явно переживает. Изенбатор неприкрыто скептичен, а Сундул вообще нас не замечает теребит бороду и думает о своем. Мы здороваемся и рассаживаемся на ковре. Асундул отвлекается от своих мыслей, прерывисто вздыхает и прокашливается. «Урик, давай экран!» Прислужник вкатывает в зал тот самый экран, которым пользовались, когда именовали Алика. Асундул, наконец, фокусирует взгляд на Кире, и мне этот взгляд не нравится. «Ты, значит...» Кир. Тот нервно кивает. Старейшина больше ничего не говорит и начинает манипуляции с экраном. Пауза тянется долго, но из-за всеобщей сонности она не кажется напряженной. Есть такой, наконец объявляет Асунду, Именован на двадцать седьмой день месяца у кумха старейшиной Индгелигом. По залу разносится тихое аханье. Мы с Киром напрягаемся, а Азамат печально усмехается. «Записан!» продолжает разбирать Осунду, «Как сын Азамата Байч-Хараха!» Означенный Азамат приподнимает бровь. «А мать!» подгоняет Эзенбатор. «Не указано!» с нажимом отмечает осунду и обводит собравшихся многозначительным взглядом. «Как это не указано?» Возмущается старик Удалын. «Сколько лет, именую, ни разу не было, чтобы мать не указывали!» «Тебе экран показать?» Опасным тоном предлагает Асундул. «Думаешь, я разглядеть не могу?» «Тихо, тихо!» – басит Агылновч. Индгелик был изрядный подлец, но дело свое знал. Раз не вписал мать, значит, были причины. «Знаем мы эти причины!» скандально объявляет изенбатор. Звонки они были и тяжелые. Поднимается жуткий гам. Старейшины спорят, орут друг на друга, доказывают свою правоту. А сунду стучит по полу какой-то деревяшкой, пытаясь призвать всех к порядку, но ничего не добивается. Кого-то дернули за бороду, другой получил тычок под ребра. Мы сидим, боясь напомнить о своем присутствии. Слыханное ли дело, чтобы старейшины передрались. Кир скрючился на полу, голову руками закрыл, даже не возражает, что замат его за плечо придерживает. Внезапно становится тихо. Это аж где Едимидин вышел из транса и приказал всем заткнуться. Как ни странно, на достигнутом он не останавливается. Его неверный, дрожащий голос выводит в воздухе слова и они, как будто прямо такие материальные и тяжелые, повисают под потолком. Того и гляди, на голову кому-нибудь упадут. Старейшина Индгелик поступил верно. Настоящая мать этого мальчика была ему неизвестна. По залу как будто проносится холодок. Я вдруг понимаю, что так напряглась, аж мышцы сводят. Даже не сразу получается расслабиться. У остальных, похоже, та же проблема. Экран мерцает и отрубается с хлопком, Азамат натурально пододвигает Кира поближе к себе, прямо по ковру, и заставляет его разогнуться. Первым очухивается он гос. Ажгехян, но ты бы еще колыбельную спел, шакал тебя покусай. Остальные старейшины в полголоса соглашаются. Аж где и Димидин, передергивает плечами и выражает на лице полное удовлетворение своим превосходством над коллегами. Мол, это ваши проблемы, что так не можете. Ну, ладно, снова прокашливается Сунду. Давайте подведем итог. Имя законное, переименование не требуется. А теперь, Азамат, давай-ка объясни нам. Кто же все-таки мать этого мальчика и как так вышло? Его мать моя жена, спокойно сообщает Азамат. Конечно, улыбается Асунду, ты еще скажи, что вас с ней в младенчестве обвенчали. Этого говорить не буду, невозмутимо продолжает Азамат. Но поясню, что с Киром приключилась неприятная история. Он провалился в зияние и оказался в прошлом. Азамат продолжает уверенно излагать нашу легенду. Я смотрю на него, демонстрирую согласие и одобрение. И поражаюсь, до чего же он все-таки убедительно врет. Конечно, правду он тоже убедительно говорит. У него манера такая. Но все-таки это высший пилотаж. Старейшины, впрочем, не все со мной солидарны. Что-то твоя история, в мельцой попахивает. Задумчиво изрекает Изумбатор. «Как я хочу его утопить!» «Какая не есть, вся моя!» Разводит руками Азамат. «Да!» Протягивает Удалын. «И прямо не вести в руки. Чудеса да и только!» «Как вы умудрились коляску-то упустить!» Слух поражает сунгуц. «И этот туда же! Так бы и дала за трещину правослова!» Он ловит мой взгляд и быстро поправляется, хотя, конечно, женщины, что с них взять. Мой взгляд не становится добрее. Старейшины продолжают недоверчиво шептаться, а Замат откашливается. Я рассказал вам свою историю, веско говорит он. Ваше право мне верить или нет. Добавлю лишь одно: мальчик мой, я от него не откажусь и не стану его прятать. Если вы сочтете меня негодящим императором, напомню, что я такой чести не просил и с радостью проведу остаток дней в кругу семьи. «Вообще-то это предательство народного доверия», замечает Эзенбатор, «чтоб ты подавился, подлюка! За такое изгоняют!» «Не понимаю, о чем вы!» Азамат вежливо приподнимает брови. «Но мне к изгнанию не привыкать!» Переселюсь к жене на землю. Мне там будут очень рады. Старейшины в панике переглядываются и истерически шепчутся. Никак не могут прийти к решению. На Кира жалко смотреть. Внезапно из коридора раздается надорванный голос Урика. Я сказал, нельзя! Там император! Заседание совета! В ответ слышен невнятный рык. Занавеска колышется. Орик издает предсмертный хрип, и в зал уваливается Ирлик собственной персоной. Не в обличье Змеелова, а как есть, гигантский и в росписи. На нем новая желтая юбка, в руке что-то типа очень навороченных вил. «Кто тут задумал поднять руку на сына императора?» гремит грозный бог, потрясая вилами. Один старичок в углу. Падает в обморок. Остальные выглядят так, Как будто уже восстали из мертвых. Смеете за меня решать, Кому быть под моим покровительством? Мало вам было джангошского правления. Мало собак боялись. Я вам тут устрою заседание совета. Спалю эту хибару, как соломенную. Для убедительности он пускает По рукоятке вил легкий огонек. Смилуйся, владыка всемогущий, не выдерживает осунду падай Ниц. Почти все остальные следуют его примеру, только аж где и Демидин с унгутцем остаются как есть. Первый в трансе, второй, открыв рот, с восторгом, как мальчишка рассматривает Бога. Мы тоже падать не рвемся, было бы странно. А слегка клонил голову. Мы с Аликом приветливо улыбаемся. Кир точно копирует выражение лица Унгутца. «То-то же!» – довольно произносит Ирлик и выключает вилы. Поворачивается к Замату. «Сразу надо было меня звать. Ясно же, что эти сушеные водоросли, – он презрительно кивает на старейшин, – ничего дельного не умеют. Ты уж не сердись на нас за такую историю. Ты просто учоку под руку попался, когда он хотел меня насолить». Вот и устроил неразбериху. Ну да ты, мужик способный, вырастешь из сына человека. Планета не пожалеет. Он приседает на одно колено и проводит латонью по голове Кира, благословляющим жесте. «Править тебе на роду не написано», говорит, обдавая всех нас жарким медовым дыханием. «Но все прочие пути открыты. Сам решишь, на какую дорогу ступить». С этими словами, и еще разок погрозив старейшинам стуком кулака по полу, Ирлик кувыркается в воздухе и исчезает. Медленно-медленно старейшины приходят в себя. Я отдаю Алика за мату и иду разбираться с тем, который шлепнулся в обморок. Ничего, жив, шишку только набил. «Ладно», — дрожащим голосом начинает Асунту. «Хорошо». «Ладно». «Хорошо, поняли. Мать, запишем Элизабет. Отлично, все могут идти. Я подхватываюсь, Кир тоже, но Азамат остается сидеть». «Зачем спешить?» – довольно урчит он. «Раз уж все в сборе, я собирался обсудить с вами проблему приютов. Видите ли, Кир обратил мое внимание на отвратительное обращение с безродными детьми и сиротами. Я уверен, что, узнав такие подробности, вы захотите положить конец произволу. Лиза, ты можешь идти, мы тут задержимся. Я с трудом подавляю смех, подхватываю Алика и выхожу. В коридоре сидит бледный, но живой Урик, дрожит и дергается. Рядом с ним стоит Алтангирел, скрестив руки. Смотрит на меня. Чтоб у вас хоть раз все гладко прошло, ворчит, а замат там надолго, а то у дворца уже народ собирается, обещано официальное заявление. Думаю, не надолго, хихикая. Старейшины сейчас на все согласны.